Глава 30. Проснулась я от звона будильника, не моего. Я бы тяжёлый рок для этой цели точно не использовала. От него не только просыпаешься, но и подпрыгиваешь до потолка. Удреерую, конечно, однако приятного всё равно в такой побудке мало. Ещё и босс, судя по всему, ушёл в ванную, бросив орощий дурниной будильник беснаваться в одиночестве. Попытка поспать ещё, вернувшись к стене и накрыв голову подушкой, успехом не увенчалась. Тяжело вздохнув, я поминала не добрым словом о развере и его музыкальных вкусах, после чего встала, зевнула и взглянув на циферблат новых часиков, присвистнула, потому что время уже было обеденное. Впрочем, ничего удивительного. Полночь я упорядочивала материалы по предстоящей презентации, которую мстительный шеф прислал на мою электронную почту. Потом листала самоучитель по развитию ментальных способностей. Его мне тоже босс презентовал вместе с требованием не только ознакомиться с теорией, но и начать выполнять практическую часть, развивая дар. Личный помощник Пат очевидно был для директора предпочтительней обычного личного помощника. Ну и финальным аккордом этой ночной попойки со сверхурочной работой стало требование Эра Грема подобрать к его новому костюму галстук Он даже ссылку на сайт мне скинул, где эти галстуки продавались. Выбрала самый дорогой из вредности, втайне надеясь, что мстительного котяру жаба задушит. В ванной комнате никого не оказалось. Так что я спокойно умылась и даже подкрасилась, так как у нас, судя по голосам раздающимся снизу, были гости. Хорошо всё-таки, что я не только спортивный костюмчик себе купила, но и простернула его вчера, избавляясь от запаха пива. иначе бы пришлось в офисную мышь переодеваться даже дома. А у меня, несмотря на старания босса, выходной, суббота же. Сегодня я не секретарь, а соседка, у которой есть свои планы. Расчесав слегка посветлевшие после душа волосы, я улыбнулась собственному отражению и отправилась на первый этаж завтракать. Заодно и с гостем поболтаю, если это Эдвин или кто-нибудь из знакомых. Ну, а если нет, просто поздороваюсь, сделаю себе чай с бутербродом и потихому свалю обратно в спальню, чтобы не мешать боссу общаться. В конце концов, я тут тоже живу. Пока что. «Доброе утро», — сказала громко. «Приветствую, Эра», — ответил незнакомец лет сорока на вид. «Ваша девушка?» — спросил он Эра Грэма, сидящего спиной к лестнице, по которой я, собственно, и спускалась. «Мой...» личный помощник. Процедил оборотень, давая понять, что утро вечера отнюдь не мудренее. А я наивно и надеялась, что он поспит и подобреет. И моя квартирантка. Красивая квартирантка. Окинул меня оценивающим взглядом гость. Симпатичный, гладко выбритый шатен в очках. Резко обернувшись, босс выплюнул, прожигая меня взглядом. «Переодейтесь, Эра Донован, сейчас же!» «В костюм монашки?» — спросила я, проверяя, не тёплый ли чайник. «Во что-нибудь приличное?» Чайник оказался горячим, так что я налила себе полную кружку и с невозмутимым видом приступила к приготовлению бутерброда. «Не убьёт же меня Эр-зверь при гости, верно? Хотя я и нарываюсь. И с каких пор у нас спортивная одежда дома в выходной считается неприличной?» Удивилась я почти искренне. Вчера вас ничего не смущало. Взгляд, которым окотил меня босс, был очень красноречивым. Ты Меган, верно? Вновь заговорил Очкарик, спасая ситуацию. Наслышан о тебе. Я покосилась на Гидеона, боясь того, что этот мстительный тип мог обо мне наговорить. Меня зовут Дэймон Сатар. Для тебя просто Р Сатар. Опередил его шеф, как выяснилось, наш общий. А я и забыл о приезде любимого секретаря Эра Грэма, о котором он несколько раз упоминал, в том числе и когда говорил, что снимет с меня часть рабочих обязанностей. Ага, снял, а потом опять добавил. Уверен, мы с вами сработаемся, Эра Донован. Схватывал очкарик на лету, и Меган меня больше не называл. Сделав себе завтрак, я замешкалась, не зная, как поступить. Если я на работе 24 на 7, то предложить бутерброды шефу Дэймону – моя святая обязанность. А если я сегодня все-таки выходная и нахожусь тут исключительно как соседка по дому, с чего бы мне тратить свое время на них? Тем более Эра Грэма мое присутствие не радует, да и мне повышенный интерес гостей не шибко нравится. Что же тогда делать? Развернуться и уйти на второй этаж? Не будет ли это выглядеть еще наглее, чем мой приход и вмешательство в их беседу? Пока размышляла, у директора зазвонил Зерафон. Когда он его открыл, я успел увидеть пульсирующую надпись «Дед», которая повергла меня в недоумение и разожгла искру любопытства. Надо ответить. Бросил оборотень, быстро покидая кухню. Зерафон не замолкал, требуя видеосвязи. Но при нас Гидуан говорить с таинственным дедом не стал. Интересно, почему? Мы же его секретарею, а не чужие люди. Какие от нас могут быть секреты? «Дед — это, конечно, святое», — пробормотала, глядя ему вслед. «Я точно знала, что отец шефа давно умер, а с матерью у него не самые лучшие отношения. Но ни разу не слышала про бабушек или дедушек, думала, что их нет давно в живых, как и моих. А вон оно, как оказалось». «Вы про Мариуса?» «Дэймон, в отличие от меня, пил кофе, черный, без сливок и сахара. Интересно, это Эр-зверь его так выдрессировал?» Или он просто умеет ловко подстраиваться под вкусы начальства. С ним не заболеешь. Не заболеешь, эхом повторяла я, качая головой. С председателем? Да, то есть, перестав наслаждаться кофе, гость уставился на меня. Только не говорите, что не знали. Я пожала плечами и улыбнулась. Догадывалась. Соврала, чувствуя себя обиженной. личным помощником босс меня назначил а про кровный озы с главой корпорации не рассказал зато поселил в соседней спальне и предложил перебраться в его постель может для того и на работу взял чтобы любовница всегда под рукой была а я дура поверила будто он выбрал меня за профессиональные качества и терпение проклятье «Надо было раньше понять, что Эр Шейн не просто так моего начальника по имени называет и общается с ним как с близким другом, а не обычным подчинённым сосланным из столичного офиса в филиал. Ученик, протеже, ха! Внук Эра-председателя мой несносный лев. Может, потому и несносный? Голубая кровь в голову ударяет, а белая кость давит бока. Пресветлая дева. Но почему мне понравился именно Гидуан?» Нет, чтобы Эдвину влечься. Он, конечно, разгильдия и повеса, но проблема от него явно меньше, чем от великого и ужасного Эразверя. Тем же днём, когда босс уехал вместе с Дэймоном, вроде как на новую квартиру у секретаря, я недолго думая переоделась и отправилась в торговый центр за покупками. Бюджет на них, правда, пришлось значительно урезать, так как непонятно было, где и на что мне предстоит жить этот месяц. но самое необходимое из одежды все равно купить требовалось. Уходя, я ставила на входной двери записку для Эра Грэма, выполняя таким оригинальным способом условия нашего контракта, которые вынуждали меня предупреждать его о моих перемещениях. Звонить и писать сообщение на зерофон не стало из принципа, о чем вскоре пожалела. То, что машина, стоявшая напротив соседнего таунхауса, плетется за мной — Поняла не сразу. Просто отметила, что она как-то подозрительно медленно едет. Но мало ли какие у водителя проблемы? Адрес нужный ищет или ждёт кого-то? Всякое же бывает. Однако с дороги я всё равно свернула, решив добраться до остановки общественного транспорта по более краткому, а главное пешеходному пути. Кто ж знал, что странное авто, точнее его хозяйка, найдёт меня и там? Когда машина остановилась напротив, а боковое стекло опустилось, я к своему огромному сожалению обнаружила на водительском месте Эру Ли, старшую, а не младшую. Звали мать моего босса Мирандой, если информация, которую я успела о нём накопать из разных открытых источников, соответствует действительности. Сам Гидон о своих родителях со мной не разговаривал, как и о бабушках с высокопоставленными дедушками. Очередной укол обиды пронзил сердце. Умом я понимала, что мы с Эром Гремом знакомы всего пару недель, и отношения у нас пока не самые доверительные, но всё равно ситуация задевала. С другой стороны, я ведь прямых вопросов ему не задавала, а вдруг бы он мне на них честно ответил. Эра Донован позвала брюнетка лет 40 на вид. На самом деле ей было больше, учитывая возраст сына, но выглядела она молода. Если бы ещё не круги под глазами и нет этот усталый вид, присаживайтесь, я вас подвезу. Благодарю, Эра Ли. Понимаю, что делать вид и дальше, будто не знаю, её смысла нет, ответила я. Автобусом мне будет удобней. Пожалуйста, тяжело вздохнув, попросила женщина. Мне очень надо с вами поговорить. Меган, перешла на более доверительный тон она. каш нашла дурочку Может у меня и провалы в памяти, но про то, что это эра имеет отношение к разным медикаментам, я запомнила. Сейчас вколят какой-нибудь гадость под предлогом невинной беседы, и Бир сознает, чем это всё для меня закончится. Действие коктейля от её патчерицы я уже на себе испробовала, так что нет, спасибо. Не думаю, что это хорошая идея. Вы боитесь? Уголок ее накрашенных красной помадой губ дернулся. «У меня правило, я не сажусь в машины к незнакомцам, а вас, Эра Ли, я второй раз в жизни вижу. Да и Эр Грэм вряд ли наше совместное времяпрепровождение одобрит». «Именно о нем я и хочу поговорить», — воскликнула женщина, обернувшись на приближающийся автобус. «Так, не хотите в машине? Давайте в кафе зайдем или в сквере на лавочке посидим». «Клянусь, я ничего плохого вам не сделаю. Я просто хочу рассказать кое-что о моем сыне и сделать вам одно предложение. Выгодное». Произнесла она с нажимом и опять обернулась, постукивая пальцами по рулю, как это частенько делал Гидуан в моменты эмоциональной нестабильности. «Ну же, Мэг». «Хорошо», — сдалась я, попавшись на удочку любопытства. «За углом есть кафе «Белла», там и встретимся. И да, зовите меня». Эрай Донован, пожалуйста, попросила сразу устанавливая границы. Эра Лики внули тронулись с места, освобождая дорогу подъехавшему автобусу, в который я овыне села. Чуть позже. Поймите правильно, Эра Донован говорила Эра Ли, сидя напротив меня за столиком в уютном кафетерии. Она пила капучино с пышной пенкой, хотя скорее делала вид, что пьёт, так как ей, похоже, было не до напитков. Я же предпочла в ее компании вовсе воздержаться от еды, воды и прочего, так как по-прежнему подозревала брюнетку во всех смертных грехах и ждала от нее какой-нибудь пакости. Не уколит, так капнет зелье в чашку. Зачем рисковать? — Не могу понять, — сказала я, скрестив на груди руки. — Какое отношение я имею к проблемам вашей дочери? Уточнила, ибо вот уже минут пятнадцать мать Гидеона рассказывала мне о Веронике, а не о своем сыне. какая она ранимая, как быстро впадает в депрессию и прочие психические расстройства, если что-то идет не так. Короче, бедная невинная овечка, которую надо гладить по головке и во всем ей потакать, иначе не приведи боги, опять захандрит, а матушке этого ой как не хочется. Матушке, да. Я-то при чем? Вы, Эра Донован, мешаете любви, Ники и Ги. Любви? вырвалось у меня и бы любви, я там в упор не видела. Вы ведь не в курсе ещё, сочувственно проговорила собеседница, пригубив кофейный напиток. Я не ответила, лишь чуть выгнула бровь, обозначив вопрос. Гес и Никусь знакомы уже много лет, они встретились по воле судьбы в одном из самых престижных заграничных университетов. Вероника такая умница, она окончила с отличием школу, Дальше я ещё минут 5 слушала про достижение юной змейки, благодаря которым и папиным деньгам со связями, она учутилась в том самом универе, куда засунул внука дедушка Марр. И хотя Эра Ли настаивала на счастливо сложившихся обстоятельствах, я никак не могла отделаться от мысли, что она спланировала встречу сына с патчирицей, сама или с мужем не суть. Но в том, что это женщина, откровенно приверает, расписывая мне божественное провидение, которое свело двух влюблённых, я не сомневалась. Не только из-за дара, хотя и из-за него особенно. Ещё раз прервала поток чужих рассказней я, устав слушать про Никусенку и её таланты. Я тут каким боком? Я просто секретарь Эра Грема и его квартирантка. Всё. Если у вашей почерецы с моим боссом большая светлая любовь, это их дело. Если он скажет, что я должна подготовить свидание, помолвку, свадьбу, медовый месяц или что-то ещё, сделаю всё по высшему разряду. Или не сделаю. И если не скажет. Добавила максимально спокойно, хотя тема беседы раздражала. Слушать о романе Гидона с Вероники было до жути неприятно. Неужели девушка, в которую он влюблён, всё-таки она? Да нет, не может такого быть. Тут, если есть какие-то чувства, они точно не со стороны эра Грэма. «Просто секретарь», — передразнила меня его мать, но тут же снова приняла вид страдалицы, жаждущей счастья для своих деток. «Просто секретарей на руках с вечеринки не уносят, ночь в номере с ними не проводят и по ресторанам вечером не выгуливают». Да и на территорию свою Гидон никакого простого секретаря не запустит. Дэймон с ним много лет работал, но никогда не жил в его доме. И сейчас он его у себя жить не оставил. Я видела. А вас мой сын почему-то пригрел под боком. И это после нескольких дней знакомства. Вы с ним спите, не так ли? А тех с кем спит? Босс разве на свою территорию пускает? сказала я, не желая оправдываться. Нет, но вот, протянула, не дав ей пустить в очередной пространные рассуждения о наших с шефом отношениях. Я личный помощник Эрогрема, которого он из удобства поселил в одной из свободных комнат своего таунхауса, чтобы можно было нагружать меня сверхурочной работой в любое время суток. Даже если так, брюнетка досадливо куснула губу. даже если вы говорите правду, а то, что о вас болтают просто слухи... Ваше присутствие рядом с Ги, Эра Донован, сильно нервирует мою дочь. Я готова хорошо заплатить вам, если пообещаете уволиться и уехать из Линстера. О как! А вот это уже что-то новенькое. На совесть надавить не получилось, вызывая жалость к несчастной возлюбленной, и Эра Ли перешла к подкупу. Следующая стадия какая? Угрозы? Спасибо, не интересует. Выдавила улыбку Яна, намереваясь свернуть уже этот бессмысленный разговор. И сехать от босса собираюсь, а не уходить с работы. Так что Эра Ли с её выгодными предложениями идёт лесом. Подумайте лучше, Эра Донован. Не желала так просто сдаваться она. Что вас ждёт с моим сыном? Горы работы, отсутствие личной жизни из-за недостатка времени и никакого карьерного роста. Это в случае, если вы действительно только коллеги. Если же у вас интрижка, перспективы ещё плачевней. Гинн играет со вами и выкинет пинком из своей жизни, как поступал со всеми бывшими подружками. Он не способен любить. А как же большая светлая с Вероникай? Не удержалась от шпильки я, хотя доля правды в словах женщины была, ещё какая? Сни кусинкой всё иначе. Но даже в этих отношениях мой сын ведёт себя как бесчувственный стукан, заставляя страдать свою девушку, которая всего-то раз перед ним провенилась. Это чем же? заинтересовалась я. Не имеет значения, дело былое. Понятно. Тянуть информацию клещами из неё я не стала. Надо будет спрошу у шефа. Меган, речь о больших деньгах. Вы сможете переехать в другой город и снять там уютную квартирку, найдёте подходящую для себя работу, встретите достойного парня, который по-настоящему вас полюбит. Ну уже, соглашайтесь. Тоном искусительницы зашептала Эра Ли, опять назвав меня по имени. Гадство. Я хотела ещё раз сказать ей категорическое нет, но женщина вдруг тоном заботливой тётушки произнесла Ты просто не понимаешь, во что ввязываешься, девочка. Настало время угроз? Я даже как-то обрадовалась такой перемене. Нет, что ты? Я же вижу, ты хорошая Эра, поэтому хочу предупредить. Ни за что не влюбляйся в моего сына. Мало того, что он холодный и жестокий человек, не умеющий прощать, так ещё и родня его Та, что со стороны биологического отца никогда не примет невестку из ничем не примечательной семьи. Ты будешь просто игрушкой, которую сломают, даже не заметив, временным развлечением для Гэ и его далеких родственничков. Я, ассистентка Эра Грэма, напомнила ей: не любовница, не невеста и даже не влюблённая в него дурочка, сказала твёрдо. хотя последнее утверждение было под большим вопросом, но Эра Ли не тот человек, с которым я стану это обсуждать. «Спасибо за предупреждение, за предложение и за беседу. А сейчас мне пора». Поднявшись из-за стола, я нейтральным тоном пожелала ей хорошего дня и вышла из кафе, краем глаза заметив, как недовольно кусает губы моя недавняя собеседница. Как же сильно я мешаю ему с доченькой, портит жизнь Гидону. Раз она уж выслеживать меня начала, или она сидит в машине, сына своего сторожила, а наша встреча случайность? Всё возможно. Позже. Не прошло и пары часов, как у меня состоялась очередная случайная встреча, изрядно подпортившая настроение. Просто калейдоскоп случайностей какой-то, одна другой веселее. Купив новый рабочий костюм с приталенным жакетом и юбкой чуть выше колена, я подобрала к нему пару блузок разного тона, чулки и брюки, чтобы можно было чередовать их с юбкой. Довольная покупками, отправилась в отдел нижнего белья, где и зависла, разрываясь между двумя комплектами: практичным неброским бежевого цвета и чёрным кружевным с серебристой отделкой. Первый выглядел удобным и универсальным, а второй такой надо на свидание с продолжением надевать, а не на работу. Но мне от чего-то хотелось купить именно его, невзирая на ограниченный бюджет. За этим нелёгким выбором меня и застукала наша офисная сплетница, гулявшая по торговому центру с подругой. Я бы их не заметила, занятая размышлениями, но Эра Бугалтер громко поздоровалась, окинув цепким взглядом и меня, и комплект нижнего белья, возле которого я стояла. Тьма. Очередная волна слухов обеспечена. К счастью, обе сотрудницы ИС, и Эс и дёрнули же их берс пойти за покупками именно в этот магазин. Задерживаться не стали. Да и смысл? Мы с ними не близкие ведь друзья, так, знакомые, работающие в одной корпорации. Когда они ушли, я вздохнула с облегчением и, решив, что заслужила маленький подарок за потрепанные нервы, купила себе оба комплекта, а плюсом к ним ещё и шёлковый халатик. В конце концов, я теперь официально работаю в истинном свете. А значит, и кредит в банке могу взять в случае проблем с финансами. Это свободным художникам без стабильного дохода денег в долг не дают, а серым офисным мышкам легко. Последней целью моей субботней вылазки были джинсы с тонким свитером. Набрав несколько моделей, я отправилась в примерочную, где и услышала знакомые голоса. Судьба будто поицдевалась, опять сведя меня с офисными сплетницами, которые, к слову, о моём соседстве Не подозревали. Первым порывом было сменить кабинку, но сообразив, что девушки обсуждают меня, я, разумеется, осталась. Эротическое бельёшка покупает? Видела? Шепела Заводила, а мне так и мерещилось, как она брызжет при этом слюной. Сложно не быс удерживать интерес такого разборчивого в окабелька. Я поморщилась от её заявления, обидно стало не столько за себя, сколько за Эрогрему. Вот она по магазинам и бегает, пытаясь стать лучше, чем есть. А, по-моему, Эра Донован симпатичная. Возразила ей подруга. Я же неожиданно узнала, что в женском коллективе-бухгалтерии у меня, оказывается, есть союзники. Милая и дружелюбная. Не зазнается, как некоторые. А еще Паша так, как многим и не снилась. Ты же сама говорила, что босс ее гоняет. Это все видимость. Парировала главная сплетница и Эс чем-то громко шебурша. Наверное, одежду примеряла. Тебе она не нравится, потому что ты сама на Эрогрема глаз положила, хихикнула её спутница. А он не оценил. Вот именно. Он эту бледную моль выбрал. Рыжую. Да хоть серо-буро-малиновую, она же никакущая. Мелкая тоща, да ещё без высшего образования, в ней нет никакой изюминки. Потому и красит волосы постоянно, чтобы хоть одна яркая черта во внешности появилась. а мне кажется, не какущая. С нажимом повторила сплетница, и подружка ее, вздохнув, поддакнула, решив не нарываться. «Правильно, кстати. С такой стервочкой поссоришься. Наутро весь офис будет полоскать твое грязное белье, даже если оно чистое». «Терпеть не могу таких девиц», продолжала высказывать свои недовольства моя якобы соперница. «Строит из себя белых и пушистых, безобидных и непритязательных, зато потом раз — и в дамки». «А ведь она абсолютно не подходит Эру Грэму». «Ты так уверен, на что они вместе?» Эра Вайн сказала. «Это мэмра из отдела кадров. Дальше носа не видит». Фыркнула разошедшаяся не на шутку девица. «Одно дело меня, по-моему, поливать. Другое — на железную эру нашего филиала покушаться. Сплетни. Они ведь во все стороны работают. Могут и до кадровички дойти». Вспомни, как Airgram чуть в морду нашему лису не вцепился, когда тот подкатил к его секретутке. Я нахмурилась, слушая эту не сдержимую на язык гадину, а потом достала из сумочки зерафон и поставила на запись. Передавать кому-то компромат не планировала, но заткнуть с его помощью источник слухов, распускаемых она с боссом, почему не попробовать? В примерной я просидела ещё минут 10, записывая чужой разговор, касавшийся не только меня и моего директора, но и других сотрудников ИС. За это время успела выбрать себе джинсы и тонкий джемпер с V-образной горловиной. Их потом и купила. Затем ещё зашла перекусить на фуд-корт, прочитала там сообщение от босса, который обнаружил мою пропажу, посчитала количество неотвеченных вызовов от него, ужаснулась и отправилась домой. о чем ему и написала. Звонить не стала, так как не хотелось портить себе настроение с ссорой. Вот приеду домой и поговорим. На улице уже стемнело. Осень же, без пары дней зима. Я неспешным шагом шла на остановку, помахивая большим пакетом, полным обнов. Как вдруг рядом затормозил незнакомый гоночный автомобиль, из которого высунулся Эд. Неужто снова случайная встреча? Не многовато ли для одного дня? «Опять ты и в одиночестве?» — усмехнулся парень, весело подмигнув. «Садись скорее, Мэгги, а то дождь собирается». «Сколько же у него этих машин? Целый автопарк?» «Да я лучше...» «Не лучше», — перебил брат моего босса. «Нечего молодой Эре одной ночью шастать». «Сейчас вечер», — сказала я, взглянув на часы. «А скоро ночь будет. Садись, подвезу», — повторял он и... И я всё-таки села. Дома. Дидон не находил себе места. Инстинкты трубили на все лады, что Меган надо срочно искать, несмотря на её обещание вернуться в ближайшее время. Он же прекрасно видел, что она на него обиделась, а значит, решила отомститься за вчерашний вечер. С утра извила, днём в магазин уехала, не дождавшись его, хотя он обещал её туда отвезти на машине. Ещё и трубку не брала зараза. А эта дурацкая записка на двери, явно ведь девчонка поиздевалась, не нарушая договора. Быстра же, она почла свою власть над ним. Раньше такого себе не позволяла. Хотя нет. Это волшебное на всю голову писательнице, и в прежние времена чудо не по-детски. Одно её явление в офис в школьной форме чего стоило? Вспомнив тот инцидент, оборётень поморщился, потирая переносицу. Не ощутинся острыми иглами незримый шар тревоги в его груди. Он бы даже улыбнулся, а так не до забавных воспоминаний ему сейчас было. Походив ещё немного от одного окна к другому, Гидон взглянул на часы, затем вышел на крыльцо, вдохнул холодный осенний воздух и мрачно уставился на дорогу, рассчитывая разглядеть миниатюрную девичью фигурку в яркой куртке. Он попробовал ещё раз набрать номер Мег. Но она снова не ответила. Ему хотелось всё бросить и рвануть за ней. Однако имелась большая вероятность разминуться. Длинные гудки выводили его из себя, требуя решительных действий. И приглушённо выругавшись, Обрить вернулся в дом, чтобы достать из сейфа коробку с миниатюрным планшетом. На него была загружена программа поиска. К этой недешёвой игрушке подключились волшебные часики от эры Эйвери. подаренный Мег. Сюрприз, о котором секретарь не знала, и который оказался очень, кстати, уже сегодня, потому что голубой огоньёк, обозначавший непутевую ассистентку, двигался почему-то совсем в другую, от дома сторону. Маленькая мстительная девчонка, прошептал Гидон, сбегая вместе с отслеживающим устройством вниз по лестнице. Погулять решила, чтобы его позлить. Или перепутала автобусы. И уехала к бирсу на рога. А может, у нее очередная внеплановая встреча с Джаспером? Терзаемый беспокойством, он искал логическое объяснение поведению Меган, но ни один из вариантов его не успокаивал. Едва надев ботинки, оборотень схватил с вешалки пальто и бросился во двор, где дожидалась хозяина припаркованная машина.